509. Октябрь 10. -е. Снисхождение входит в симфонию качеств духа как неотрывная часть. Оно близко и терпимости, и состраданию, и неосуждению. Это основное качество бодхисатвы. Нелегко являть снисхождение в отношении людей очень несовершенных, но ведь ради них приходят на землю великие духи. И ради них претерпевают страдания. Не может быть снисхождения без любви. Ведь само слово указывает на то, что более высокое сознание спускается вниз до более низкого, с тем, чтобы помочь ему подниматься. И учитель снисходит к ученикам, чтобы их научить восхождению. Это качество трудно тем, что требует соизмеримости и умения говорить и дать по сознанию его вместимости. Мудрость учителя позволяет давать такие формулы и в таком выражении, что может от их неисчерпаемой глубины почерпнуть и большое, и малое сознание, по своей способности вместить, и может почерпать многократно, все более-более расширяя понимание и все же не исчерпав формулы до конца. Обычную формулу можно прочесть один раз или несколько, но строки учения можно читать без конца находя все новые и новые сокровища по мере того, как сознание читающего растет. Чеканные формулы великих учителей живут веками, не исчерпанные до конца в своей глубокой мудрости. Они и не могут быть исчерпаны, ибо для этого надо, чтобы человек, пытающийся их постичь до конца, поднялся бы до высоты сознания владыки. И тогда начинаются толкования. И пояснение, нагромождение на основах, и уже сто или двести лет спустя жемчужины мудрости начинают меркнуть в наслоениях творений обычных умов человеческих. Но, несмотря на груды томов и писаний, в первоосновах заложенных правозвестником все же можно отыскать эти жемчужины.